Глава седьмая. Княжье городище. Верность слову. А мне сказали, что это Радилов на тебя напал. Пробасил наместник новгородский. Перстень приметные показали, которые мои на месте боя нашли. И видока привели из людей Радиловых, которые на хозяина перстня показал. Еще сказали, убили тебя. Он хмыкнул. Выходит. Ты сюда на мой труп поглядеть приехал? – спросил Сергей. Благодарю, что побеспокоился. А как иначе? Развел руками наместник. За тебя с меня бы спросили и мой князь, и ваш. Сотник Биреч, скромно сидевший у узкого окушка, громко вздохнул. С него бы тоже спросили, хотя он-то причем? У Вартислава собственная дружина и воев по больше, чем у самого Биречя. Хорошо, что обошлось. Непростой он человек этот Вартислав. Вон перяточки два услышал, сразу прискакал. Непростой и щедрый. Биречу подарок сделал. Да какой? Кольчугу нурманскую почти целую, если прореху от меча заделать. Такая на гривну серебром потянет. Эх, он биреч сотник, а к такому как Вартислав простым гриднем пошел бы. Удача и щедрость. С таким вождем за славой и серебром ходить не надо. Сами к тебе бегут. Не зря его стимит Белозерский сыном назвал. Значит, на труп мой поглядеть приехал, чтобы было, что князьям рассказать. Сергеев усмехнулся. А я уж подумал про Куйперятач. Ты оба мне печалился, а ты выходит о себе. Родил у ты хоть не тронул. Наместник не ответил. Не уж то похолопь ему на вету в поруб посадил. Широкий лоб наместника пошел вертикальными морщинами. Не в пор нет, мотнул он головой. У себя в детинце держу. Ну а как иначе? воскликнул он. Вдруг родило впрямь тебя, Варт, прибил. Сергей с сожалением поглядел на наместника. Серьезный же человек, в меру умный, в меру хитрый, храбрый без сомнения. И новгород для Олега держит ответственно. И вдруг такой ляп. Пойдем, сказал он. Покажу тебе что-то интересное. Куда это? насторожился наместник. Да в темницу. Беззаботно бросил Сергей. Вот по этой лесинке мне и Биреч кивок на сотника. По нашей варяжской дружбе разрешил мне друга в своих в подпол сажать и делать там, что пожелаю. Вот я и желаю тебя, прокуй Перяточ, туда сводить. Наместник быстро оглянулся. Там за занавеской в коридоре осталась сопровождавшая его Гридь. Там она и была. Наместник отчётливо слышал голоса. Его дружинники болтали с белозерскими и местными биречевыми, вполне мирно, пока. Но в темницу отсюда спуск отдельный. А вдруг этот ушлый мальчишка решил, что прокуй перяточь в сговоре с левотой? Наместник ведь только сегодня утром принял подарок от его подручника Поджара. Вместе с перстнем сына родилы и просьбой не тянуть. и побыстрее все расследовать, и наказать виноватых. Он и не тянул. Тут же взял под стражу родилу с сыном. Сын, надо отметить, от перстня отпираться не стал. Сказал только, что потерял его, а где — не помнит. А ну-ка, к Вартиславу уже об этом сообщили. Вот кто-то из гридин наместникова и сообщил. Прокуй Пирятыч глянул на Бирича. Тот глядел в окно, демонстративно. Мол, ваши дела. Я в них не лезу. Сергей колебание наместника понял правильно, поскольку сам же их и спровоцировал. Но решил, что сперятаче довольно. Тот ему в союзниках нужен, а не в обиженных. В темницу с собой пару гривней своих возьми, сказал он. Из тех, кому князь Олег поверит, свидетелями будут. Это, сказал Сергей, хледвер, ярл известфолда, а там в колодках его хирдманы, те, кому не повезло. Вестфальский ярл выглядел скверно: обе ноги перемотанные окровавленными тряпками, свалявшиеся грива, лихорадочно блестящие глаза. Наместник сглотнул. А где те, кому повезло? – спросил он. Думаю, в Алхали, – сказал Сергей. Посади его троин и уже ярлу. Говори Норман. Его зовут Поджар. Хрипло произнес ярл. Попить дай. Траян вопросительно поглядел на Сергея. Тот кивнул. Ярл пил жадно и неаккуратно. Вода текла по бороде, расплывалась темным пятном по шерстяной рубахе. Выглядел он жалко. От того гордого и уверенного в собственном превосходстве красавца воина осталась тень. Хотя поначалу держался он неплохо и не сломался, просто признал поражение. Еще одно. Последнее. Да и зачем ему выграживать чужака? Его зовут Поджар, сказал Хледвер. Он сказал, куда нам надо прийти и когда, и велел убить тех двоих, кто туда придет. Главное убить тебя. Он посмотрел на Сергея. Велел? Уточнил Сергей. Он дал сто марок сразу, но сначала велел всем нам клятву правильную принести. Вы получили деньги, почему не ушли? Влез Перяточ портит новгород людей, подумал Сергей. Приучает ставить деньги выше чести и выше гнева богов тоже. Мы поклялись, ответил Ярлы, не в наших привычках убегать. Тем более простое дело, щедрая плата. Поджар сказал, что Тиховдинг и с тобой много людей, но ты будешь без хирда. А если нет, то его человек об этом скажет, и тогда все отменяется. Тот человек соврал, сказал, что вас двое. Он не врал, просто был невнимателен, уточнил Сергей. В отличие от моих людей. Боги отвернулись от меня, сказал Вестфолдинг. Не надо было мне вставать против Харальда Конунга. Расскажи, что ты еще делал для поджара, велел Сергей. Ихледвер начал говорить, и по мере его рассказа глаза новгородского наместника открывались все шире. а челюсти сжимались все крепче. Ярл закончил и попросил еще воды. «Дайте ему пиво», — распорядился Сергей. «И этим тоже. Кивок на троих хирдманов Хлёдвера». «Благодарю». Ярл поставил пустой кувшин. «Я сделал свое. Сделай и ты». «Дай ему свой меч», — сказал Сергей одному из наместниковых гридней. и тот повиновался, даже не спросив одобрения Пракуя-Периатыча. Настолько властным был голос Сергея. Клёдвер прислонился спиной к стене, положил меч на колени, одна ладонь на рукояти, вторая на клинке. И захрипел, когда сабля Сергея разрубила ему лобную кость. Пракуй-Периатыч вздрогнул. Удар был стремителен. Только что Вратислав стоял, расслабившись рядом с ним, И вот уже его сабля внутри Нурманова черепа. Гридень, отдавший Нурману оружие, одобрительно хмыкнул, наклонился и забрал свой меч. «Я обещал ему правильную смерть», — пояснил Сергей, — «и от моей руки. А этих троих я завтра привезу в Новгород». Сергей кивнул на тех, кто в колодках. «Они расскажут, что знают. Родилу с сыном надо отпустить». А вот поджара этого взять и придержать, чтобы не удрал, и Заливоты присмотреть. Поджар наверняка не сам по себе, а его человек. Левота, уважаемый боярин, возразил наместник. Обвинить его будет непросто. Честно сказать, он вообще не хотел Левоту в чем-то обвинять. Рот у того сильный, прижмешь его, может и до бунта дойти. Это шнов город, здесь все князю нельзя своевольно править. а уж наместнику, хотя если огласить то, о чем рассказал Нурман, многие наливоту его отца осерчать могут. Немало крови на них получается, причем новгородской крови. И все же тут думать надо, не решать с горяча. Новгород держать, как по веревке над скалами идти. Не удержал равновесия и вниз. Каждый шаг, каждое слово взвешивать трижды. Не то ударит било вичевое и пошел степной пожар. Вот только мальчишка княжич такое вряд ли поймет. Всё сделаю, пообещал прокуй Перяточ. А про себя подумал, может стоит обо всем рассказать Левоте? Его имя Нурман не назвал, только Поджара. Что о Поджар человек боярина в городе все знают. Но это еще не доказательство вины. Может, поджар сам от себя беззаконие творил. А не будет поджара, не будет и обвинений. Аливота будет обязан, причем лично ему, прокую перяточу. Будь гостем в княжьем тереме, проявил радушие наместник. И предусмотрительность тоже. В детинце шустрый княжич будет под присмотром. Благодарю, вежливо поклонился Сергей. Я подумаю. Наместник наклонил голову в кивке. Заодно спрятав кривую гримасу. Подумает он. Еще недавно в детских бегал, а теперь подумаю. Как будто Сызмолов в княжичах ходит. И что интересно, никто так и не узнал, откуда он и кто его родня. А ведь искали, и хорошо искали. Сам великий князь распорядился. И ничего. Только слухи ходят всякие. Нет, быть того не может. Байки для детишек. Сколько лет живет на свете Прокуй, сын Перяты, а ни разу богов не видел. Только жадных жрецов, всех мастей. Когда ждать тебя, княжич Вартислав? А не надо меня ждать. Усмехнулся Сергей. Вместе поедем. Чай недалеко. И ради Лу с сыном вместе выпустим. И извинимся тоже вместе. Он ведь, если подумать, из-за меня пострадал.